Глава 4. 6 октября пропал Хоббит. Во вторник утром Полина отвезла детей на занятия. Собственно, могла бы и не возить пешком до школы минут 10-15, но ей так было спокойнее. Возвращались они обычно сами. Проводив Соню и Алика, Полина, как правило, заходила в продуктовый магазин, но на этой неделе записалась на массаж. У нее участились главные боли, и врач считал, что причина в шейном остеохондрозе. В то утро все было точно так же, как обычно. Женя ушел немного раньше, а не втроем без четверти восемь. Времена, когда Хоббит постоянно путался под ногами, провожая хозяев, остались в прошлом. Теперь кот сидел где-то в квартире, на одном из своих излюбленных мест, в кресле Жени, за его рабочим столом, на кухонном диванчике или в спальне, на кровати. В детскую Хоббит заходить по-прежнему отказывался. «Не понимаю, как это могло случиться» говорила Полина Жене после того, как вернулась домой и обнаружила, что кота нет. Исчезновение хоббита она заметила не сразу, закрутилась с домашними делами. Ближе к одиннадцати стала звать кота, но он так и не появился. Миска с самого утра оставалась полна, это тоже было необычно. Полина забеспокоилась всерьез, стала искать хоббита по всей квартире, но безуспешно. «Может, забился в какой-то угол и не выходит? Ты не помнишь, утром видел кота или нет?» «Нет, никак не вспомню», – расстроенно сказал Женя. «Мимо вас в коридор выскочить не мог?» «Мы бы заметили». Куда он подевался? Не в воздухе же растворился. Оба они нервничали. Хоббита любили все, но Соня та души в нем не чаяла. Страшно представить, что с ней будет, если кот не найдется. Обстановка в доме и без того не самая спокойная. Есть одно предположение, но мне просто не верится. «Что такое?» «Балконная дверь была открыта», – помедлив сказала Полина. «В кухне или в гостиной?» «В кухне. И дверь, и окно». «Черт!» – сквозь зубы выругался муж. «Думаешь, выпал?» Хоббит, которого не выпускали на улицу, любил в теплую погоду сидеть на балконе, подбирался к открытому окну, смотрел на улицу, наблюдал за птицами. «Шестой этаж!» – деревянным голосом проговорила Полина. «Только не это». Отозвался Женя. «Ты вниз не спускалась?» «Спускалась», — вздохнула она. И около дома ходила, и весь подъезд обошла. Спрашивала, никто его не видел. Полина помолчала и робко предположила. «Но если упал, так и лежал бы внизу, наверное. Там трава внизу, но крови не было. Хотя утром дождик моросил». «Не факт, что остался бы лежать», — ответил Женя. Может, он был жив и уполз куда-то. Бог его знает, когда он свалился. Может, еще ночью. Вечер был сущим кошмаром. Соня рыдала и отказывалась есть. Они раз десять обижали всю округу, заглядывая под каждый куст. Расклеили объявления о пропаже. Пообещали хорошее вознаграждение. «Это я виновата», – корила себя Полина. Ясно было, что кот выпал с балкона. Других вариантов не существовало. С вечера жарила рыбу – Решила проветрить кухню и, видимо, позабыла закрыть балкон. «Неправда!» – зло бросила дочь, когда услышала это. Было почти десять, они сидели за столом, пытаясь поужинать. Тарелка перед Соней так и осталась нетронутой. «Ты всегда все проверяешь. Газ, входную дверь, воду. И балкон закрыла, сама знаешь. Специально сейчас говоришь». «Специально? Зачем? Будто не понимаешь». Голос девочки дрожал. «Выгораживаешь этого!» Она мотнула головой в сторону Алика. «Это он открыл нарочно. Ему хоббит не нравился. Я уверена, ненавижу его. Зачем вам понадобилось его брать?» Повисла тишина. Полина и Женя растерялись, не зная, что сказать. Неприязнь Сони к Алику росла день ото дня, но впервые она заявила об этом так открыто и прямо. Полина не могла сказать точно, после чего в отношении дочки к приемному брату произошел перелом. Поначалу все было нормально. Она показывала ему их новую комнату, учила пользоваться планшетом, которого у Алика прежде не было, познакомила с Лили, Но потом постепенно стала отдаляться от мальчика, не хотела оставаться с ним подолгу наедине. Если он был в детской, не хотела заходить туда, не обращалась к нему за столом. Возможно, на ее отношение к Алику повлияло поведение хоббита, терялась в догадках Полина. Кот отреагировал на появление нового жильца более чем странно. Как только Алекс ступил на порог, кот, который тогда еще встречал всех у входной двери, шарахнулся в сторону, забился в угол, прижавшись к полу всем телом и неотрывно глядя на мальчика. Шерсть его поднялась дыбом, глаза горели, уши были плотно прижаты к голове. К тому же Хоббит принялся завывать, низко, басовито, на одной ноте. Никогда прежде Суворова не слышали, чтобы их кот издавал такие жуткие звуки. Они наперебой принялись успокаивать хоббита, но когда Соня попыталась взять кота на руки, он впервые в жизни зашипел на нее и бросился прочь. «Что это с ним?» – растерялась девочка. «Он не заболел?» «Нет, малышка», – с притворной небрежностью ответила Женя. «Просто кошки иногда реагируют так на незнакомых людей. Раньше он так себя не вел», – сомнением протянула Соня, и родители принялись уверять ее, что скоро хоббит привыкнет и все наладится. Но ничего не наладилось. Хоббит не привык. Он и на метр не подходил к Алику. А когда тот однажды протянул к нему руку, не стал шипеть, а снова буквально прилип животом к полу и принялся опять отца от мальчика. «Это была не агрессия», — говорила Полина мужу. «Это был самый настоящий страх. Он дрожал. Я сама видела». Прежде Хоббит спал вместе с Соней в ее постели. Поначалу Полина с Женей были недовольны этим, пытались отучить кота от дурной привычки лезть к людям в кровать, даже купили ему кошачий домик. Но собственный роскошный дворец ничуть не прельщал Хоббита, и он упорно пробирался под бочок к Соне. Да и она обожала, когда кот спал рядом. Так и повелось. Однако с появлением в детской Алика все стало иначе. Заманить кота спать на привычном месте больше не удавалось. Соня расстраивалась, даже всплакнула несколько раз. Бесполезно. Хоббит больше не переступал порога детской ни днем, ни ночью. Ни сам, ни на руках у кого-то из хозяев. Время от времени они пробовали, надеясь, что кот оставит свои капризы и снова станет проводить там большую часть времени. Но напрасно. Пришлось смириться и посмотреть правде в глаза. По какой-то непонятной причине кот не выносил Алика. Боялся его и избегал. Точно так же, как избегают и одноклассники, и соседские ребятишки. Против воли думала Полина. Алик ведь не обижает хоббита. Не шумит, и голос у него негромкий, и манеры спокойные. Удивлялась она. Женя тоже пожимал плечами. Надо отдать Соне должное. В первое время она пыталась найти способы подружить Алика с котом. Но после оставила попытки, и как хоббит, стала все больше сторониться приемного брата. «Все у нас стало по-другому», – часто с грустью размышляла Полина. «Только совсем не так, как я надеялась». Заметив перемены в отношении Сони Калику, Полина несколько раз пыталась вызвать дочь на откровенность, но девочка, прежде открытая и искренняя, замкнулась и не желала поговорить на чистоту. Женя полагал, что виной всему обычные трудности роста, подростковые проблемы, ревность к Алику, нарушение привычного ритма жизни. Однако Полина была уверена, что дело не только в этом. А теперь вот еще и кот пропал. «Прекрати немедленно!» Женя немного повысил голос. «Ты обижаешь брата. Извинись перед ним сейчас же!» «И не подумаю!» – уже в голос закричала Соня. «Никакой он мне не брат! Это из-за него пропал хоббит!» Она вскочила, с грохотом отодвинув стул, и выбежала из комнаты. «Не сердись на нее!» После недолгого молчания сказал Женя. «Мы же с тобой мужчины!» Должны быть терпимы к женским слабостям. Так ведь?» Он улыбнулся, потрепал Алика по плечу, и тут улыбнулся в ответ. Полину покоробили слова мужа. В них звучала почти оскорбительная снисходительность. Терпимы к слабостям. О чем это он? Соня ведь раскричалась не на пустом месте. Может, и наговорила лишнего. Но зачем выставлять ее глупой неврастеничкой? Со стороны это выглядело так, словно Женя предавал собственную дочь. «Соня очень расстроена. Она любит хоббита и переживает». Резче, чем собиралась, проговорила Полина. «Простите меня», – сказал Алек, глядя на нее своими огромными, невозможно-синими глазами. Он посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Женю. «У вас из-за меня столько неприятностей. Я сам не знаю почему. Мне жалко, что так вышло». Полина стушевалась. Алик выглядел таким расстроенным, что она мигом забыла о сердитых мыслях, которые иногда появлялись у нее в отношении приемного сына. Устыдилась, что могла винить его непонятно в чем. «Что ты, милый?» Полина крепко обняла его. «Мы очень рады, что ты с нами». «Все будет хорошо, дружище», сказал Женя. «Я пойду посмотрю, как там Соня, а вы пока чаю попейте». Полина встала из-за стола. Соня лежала на кровати, отвернувшись к стене. Полина присела возле нее. «Не буду извиняться», – глухим от слез голосом произнесла девочка. «Знаю», – ответила Полина. «Я не за этим пришла, дочка, и не сержусь на тебя». Соня некоторое время лежала молча, но потом, словно решив что-то для себя, повернулась к матери и села в кровати. Покрасневшее, опухшее от слез лицо было несчастным и измученным. Растрепанные волосы обрамляли его оранжевым облаком, но сейчас цвет казался не таким ярким вместе с блеском глаз потух и огонь волос. «С ним что-то не так, мам!» – прошептала Соня, бросив взгляд на дверь. Полина не ожидала этих слов и ничего не ответила, лишь прижала к себе дочь и поцеловала влажную от слез щуку. За дверью послышали шаги, она открылась и вошел Женя. После Полина хотела вернуться к этой теме но не могла выбрать подходящего момента, а через некоторое время забыла о непонятных словах дочери. На следующий день, выйдя из лифта, Полина обнаружила возле двери квартиры Лилю. Девочка поздоровалась и сказала, что давно ее ждет. «А почему ты не в школе?» – удивилась Полина. «Или вас пораньше отпустили?» Она взглянула на часы. Почти двенадцать. Скоро придет Алик. Он никогда не оставался на продленке. Шел домой сразу после занятий. «Я болею. Только в четверг к врачу», – отмахнулась Лиля. «Мне надо вам кое-что сказать. Вернее, показать». «Мне?» – удивилась Полина. «Может, зайдешь к нам?» – она достала из сумочки ключи. «Нет». – Лиля помотала головой и выпалила. «Я знаю, где Хоббит. Я видела». В первое мгновение Полина обрадовалась, слава богу, нашелся, но тут же по лицу девочки поняла, что случилось плохое где ты нашла его? Что с ним? Пойдемте, покажу. Лиля повернулась и пошла вниз по лестнице. Полина двинулась за ней, оставив расспросы и убрав ключи обратно в сумку. Они вышли из подъезда, миновали двор, перешли дорогу и направились вниз по улице. Куда мы идем? Лиля указала в сторону одного из недавно построенных домов. В прошлом году на месте большого пустыря построили жилой комплекс, который только-только начал заселяться. «Неужели Хоббит мог убежать так далеко?» – пробормотала Полина. Лиля неопределенно покачала головой и ничего не ответила. Со временем территорию комплекса обнесут забором, но пока ограждения не было, и они свободно прошли внутрь. На парковке стояли всего три машины, детская площадка пустовала, Двери почти всех подъездов были закрыты. Они обогнули один из домов, двинулись вдоль стены. В доме был цокольный этаж, и внизу под ногами находились окна и приямки, углубления в земле. «Интересно, они когда-нибудь приходили сюда с Соней?» – подумала Полина. Ей показалось, что бывать здесь небезопасно, но додумать не успела, потому что Лиля остановилась возле одного из углублений. Девочка обернулась к Полине и проговорила. «Он там». «Смотрите!» Полина с трудом проглотила внезапно возникший в горле тугой ком и медленно приблизилась к краю приямка. Внизу, на цементном полу, лежал хоббит. Она не смогла сдержать крика, зажмурилась, но тут же снова открыла глаза и бросилась на колени перед неглубоким каменным мешком, в который угодил их любимец. «Хоббит! Малыш!» – звала Полина, понимая, что это бесполезно что он больше не сможет отозваться на ее зов. У живых котов не бывает такого жуткого, застывшего оскала, такой тусклой, свалявшейся шерсти, перепачканной в крови. Они не смотрят ввысь мутным, остекленевшим взглядом, словно и после смерти стараясь разглядеть голубей и воробьев. Полина заплакала, прижимая руки к лицу. Она бормотала что-то, сама не понимая смысла своих слов. Хоббит, который вырос у нее на глазах, Превратившись из крошечного, мяукающего комочка в роскошного кота, теперь валялся на дне холодной ямы, словно ненужный ветошь. Грязная тряпка, выброшенная за ненадобностью. Она поглядела на Лилю и увидела, что девочка тоже вытирает слезы. «Мы ведь надеялись, что он вернется», — всхлипнула Полина. Говорили Соне, раз крови внизу под балконом нет, то это хороший знак. Может, хоббит сильно ушибся, испугался, «Уполз куда-то зализывать раны. Надо еще разок поискать хорошенько. Подождать». Она вздохнула и проговорила. «Спасибо, что показала мне, а не Соне. Не представляю, что с ней было бы». Говоря по правде, Полина была удивлена мудростью Лили. Это был по-настоящему взрослый поступок, и ей стало совестно, что прежде она думала о Лили только с неприязнью. «Я с утра сразу к вам. Хотела рассказать, но вы долго не шли, и я ждала». Позвонить на сотовый не могла. Номер-то ваш не знаю. Не усунешь и спрашивать. Она бы заподозрила. Три часа в подъезде просидела. Да еще простуженная. Возникшее крылья уважения еще больше окрепло. Но вместе с тем, если кот упал с балкона, то, выжив, вряд ли уполз бы так далеко. А это жуткая рана. У хоббита явно проломлен череп. Но ведь при падении кошки вроде бы приземляются на четыре лапы. Выходит, «Кто-то убил нашего кота?» «Как ты узнала, что хоббит здесь?» – спросила Полина. Лили, на взгляд, сделался угрюмым и вместе с тем вызывающим. «Я все видела». То, что девочка рассказала дальше, не укладывалось в голове. Вчера утром Лиля, она жила в их доме, но в другом подъезде, случайно заметила, что Алик, который должен был находиться в школе, идет по двору. Лили стало любопытно, «Отчего это он?» Весь из себя паинька и отличник не на уроках, и она решила это выяснить. В руках у мальчика был большой полиэтиленовый пакет. «Интересно, что там?» – подумала Лиля, представляя, как станет рассказывать Соне о том, что ее идеальный умница-братец прогуливает школу. Девочка накинула куртку и выскочила из дома, не обращая внимания на сетование бабушки. Когда она выбежала из подъезда, Алик уже переходил дорогу, и ей пришлось нагонять его. Он не оглядывался, не подозревая слежки, так что Лиле почти не нужно было прятаться. Так они и шли друг за другом, и лиля все больше изумлялась, куда мог направиться Алик. Мальчик свернул к новостройке, и она чуть отстала, опасаясь, как бы он не заметил ее на открытой местности. Алек свернул за угол дома, и лиля задумалась, что делать дальше. На территории жилого комплекса она уже бывала и не раз. «Зачем?» – спросила Полина, услышав об этом. Но Лиля проигнорировала вопрос. Если попробовать обогнуть здание, то велика вероятность столкнуться с Аликом нос к носу. Она решила немного подождать, спрятавшись в теремок на детской площадке.